Я отгородился от мыслей волка, пора это кончать. Нужно сломать предателя. Он ведет себя, как мальчишка, который изо всех сил старается сохранить свою тайну. Слезы проложили дорожки на грязных щеках. Я обнаружил, что поставил его на ноги. Вмешательство волка отняло у меня решимость. Я никогда не любил подобных развлечений. Мне было известно, что кое-кто получает удовольствие, когда ему удается сломить сопротивление и дух другого человека, однако пытки, перенесенные мной в подземелье Регола, навсегда уготовили для меня роль жертвы. Что бы я ни сделал с юношей, я буду это чувствовать. И что еще хуже, буду видеть себя его глазами. Ведь я стал для него тем, чем для меня был болт. Я отвернулся, чтобы он не заметил слабость в моих глазах. Но мне это не помогло, потому что на расстоянии вытянутой руки от меня стоял шут, и в его взгляде я увидел тот самый ужас, который пытался гнать от себя. Жалость, смешанная со страхом, написанная у него на лице, причинили мне боль. Он видел, видел, несмотря на все прошедшие годы, что во мне по-прежнему прячется избитый до полусмерти мальчишка. Еще он знал, что тот мальчишка навсегда останется со мной». Где-то в самой глубине души я корчился от страха и страдал от того, что со мной тогда сотворили. Мне было невыносимо осознавать, что кто-то знает мою тайну, даже мой шут, может быть, особенно он. Не мешай мне, сердито сказал я, и собственный голос показался мне чужим. Иди займись охотницей. Он отшатнулся, словно я его ударил, открыл было рот, но так ничего и не сказал, и я сжал зубы. «Мне необходимо стать холодным и безжалостным», — сказал я себе, и сильнее схватил нашего пленника за воротник рубашки. Он попытался сглотнуть, потом жалобно всхлипнул. Его голубые глаза метнулись к моему шраму и сломанному носу. Он смотрел в лицо человека, не знающего, что такое великодушие и благородство. «Предатель», — напомнил я себе, — «ты предаешь своего принца, точно так же, как Регал предал верите. Сколько раз я представлял себе, что сделал бы с Реголом, если бы мне позволили с ним расквитаться. Мальчишка заслужил наказание. Если я не заставлю его заговорить, из-за него династия видящих перестанет существовать. Не сводя с него глаз, я делал глубокие вдохи, дожидаясь, пока эти мысли победят остальные и станут главными. Я почувствовал, что они отразились в линии моих губ и глазах, и понял, ко мне возвращается решимость действовать. Пора кончать, так или иначе. Последний шанс. Предупредил я мальчишку и достал нож. Я наблюдал за своими руками, как будто они принадлежали кому-то другому, а потом я приставил острие к его лицу чуть ниже левого глаза. Он быстро закрыл глаза, но мы оба знали, что это ему не поможет. Куда? «Остановите его!» — дрожащим голосом взмолилась Лорел, «Пожалуйста, лорд Голден, заставьте его прекратить!» Услышав ее слова, паренек начал отчаянно дрожать. «Ему, наверное, очень страшно, раз мои спутники испугались того, что я собираюсь с ним сделать». На моем лице появилась улыбка и замерла, словно не желая уходить. «Том Баджерлок!» — выкрикнул лорд Голден. «Я даже не повернулся к нему». Он меня в это втянул, а еще Чейт и Кетрикан. То, что сейчас произойдет, неизбежно. Пусть смотрит и увидит, куда нас завела его дорога. А если ему не нравится, может отвернуться. А мне придется через это пройти. Нет, ты не должен, и я отказываюсь быть в этом замешанном. Я тебе не позволю. Я почувствовал его прежде, чем увидел. Через несколько секунд... На фоне тусклого света, падающего от костра, я разглядел его силуэт, а потом мой волк вошел в пещеру. С него потоками стекала вода, шерсть промокла и облепила тело. Он сделал еще несколько шагов внутрь пещеры и принялся отряхиваться. Он прикоснулся к моему сознанию, словно твердой рукой сжал мне плечо. И мои мысли вернулись к нему, к нам, отогнав все остальное прочь, «Мой брат изменяющий, я устал, я промок и замерз. Прошу тебя, мне нужна твоя помощь». Он подошел поближе, а потом прижался к моей ноге и тихонько спросил «Еда?». Его прикосновение прогнало мрак, который жил во мне, и о котором я не имел ни малейшего представления, а на его место пришла сущность моего волка. Я снова был, здесь и сейчас». Я выпустил мальчишку, и он кулем осел на пол. Его голова упала на грудь, и мне показалось, что я услышал тихий всхлип. Сейчас он для меня не имел никакого значения. Я прогнал фице чивола видящего, чтобы стать братом волка. Я глубоко вздохнул, испытав облегчение, что ночной волк снова рядом со мной. И тогда я вцепился в его присутствие и почувствовал, что он дает мне силы. Я оставил тебе немного хлеба. Лучше, чем ничего. Он прижался дрожащим телом к моей ноге и подвел меня к костру и его ласковому теплу. Волк терпеливо ждал, пока я искал его кусок хлеба. Потом я сел рядом с ним, не обращая внимания на мокрую шерсть, и стал давать ему хлеб, разламывая на маленькие кусочки. Когда волк закончил есть, я погладил его по спине и стряхнул с него капли дождя. Вода не проникла сквозь шерсть, но я чувствовал, что он устал, и ему все еще больно. Его любовь окутала меня и снова сделала самим собой. Я нашел мысль, которую мне захотелось с ним разделить. — Как твои раны? Заживают? — Медленно. Я опустил руку и дотронулся до его живота. Брюхо зверя было забрызгано грязью, а она попала в раны. Ночной волк продрог но распухшие царапины оказались горячими. Значит, началось воспаление. Баночка с мазью лорда Голдена все еще лежала у меня в сидельной сумке. Ночной волк удивил меня, позволив нанести лекарство на царапины. Я знал, что мед вытягивает гной и может помочь. Подняв голову, я неожиданно заметил, что к нам подошел шут. Он опустился на колени... И положил обе руки волку на голову, словно собирался его благословить. Потом он заглянул ему в глаза и сказал: Я так рад тебя видеть, дружище. Он с трудом сдерживался, чтобы не расплакаться. Повернувшись ко мне, он осторожно спросил: Когда закончишь, дашь мне немного мази для лорл? Конечно, ответил я спокойно и, намазав последнюю царапину волка, передал баночку шуту. Наклонившись ко мне, чтобы ее взять. Он прошептал, «Еще никогда в жизни я так не боялся, и я ничего не мог сделать. Думаю, только ночному волку было под силу вернуть тебя назад». Выпрямившись, он словно ненароком коснулся рукой моей щеки. Не знаю зачем, чтобы самому успокоиться или утешить меня. На мгновение я испытал жалость к нам обоим. Весь этот ужас еще не закончился. Просто немного отодвинулся во времени. Вздохнув, ночной волк неожиданно растянулся рядом со мной, положив голову мне на ногу и, глядя на вход в пещеру. «Нет, все закончилось. Я запрещаю тебе изменяющий. Я должен найти принца. Мальчишка знает, где он. У меня нет выбора». «Я твой выбор. Поверь мне, я найду для тебя принца». Сомневаюсь, что после дождя останутся какие-нибудь следы. Поверь мне, я его найду для тебя, обещаю. Только не делай этого больше. Ночной волк. Я не могу оставить ему жизнь, он слишком много знает. Он проигнорировал мое возражение или сделал вид, что не услышал. Вместо этого он сказал, «Прежде чем ты его убьешь, подумай, что ты у него отнимаешь». Подумай о том, что значит жить. Прежде чем я смог ему ответить, он проник в мое сознание и погрузил в волчье здесь и сейчас. Фиц Чивал видящий, и его заботы исчезли. Мы смотрели в темную ночь, окутавшую вход в пещеру. Дождь пробудил к жизни самые разные ароматы гор, и волк принялся рассказывать мне о них. Потоки воды, заглушая остальные звуки, с шипением падали на землю. Костер, около которого мы сидели, медленно умирал. Краем глаза я видел, что шут подбрасывает в него новые ветки, стараясь экономить хворост, чтобы хватило до утра. Я чувствовал запах лошадей, дыма, других людей. Мой брат хотел увести меня от человеческой сущности и забот, которые она в себе несет, чтобы я превратился в волка. Ему это удалось даже лучше, чем он рассчитывал. Возможно, ночной волк устал сильнее, чем предполагал, или шепот дождя убаюкал нас обоих, и мы превратились в двух щенят, забывших о существовании каких бы то ни было границ. Я проник в него, в его сознание, а потом и в тело. Очень медленно, постепенно я начал чувствовать его плоть, окружавшую меня. У него больше не осталось сил. Усталость прогнала остальные ощущения. Он угасал, словно огонь, который становится все меньше и меньше, несмотря на попытки поддержать в нем жизнь. Жизнь есть равновесие. Проживая день за днем, мы склонны об этом забывать. Мы едим и пьем и спим, уверенные в том, что придет завтра, и мы снова проснемся, что пища и отдых дадут нам новые силы, Мы считаем, что наши раны заживут, а боль со временем уйдет. Даже когда нам приходится столкнуться с ранами, заживающими медленно, с болью, которая днем отступает, но ночью возвращается, даже когда сон не приносит успокоения, мы все равно надеемся, что для нас расцветет новый день. Но наступает час, когда хрупкое равновесие нарушается». И, несмотря на жалкие усилия, твое тело медленно, но неуклонно переходит от состояния, когда оно само справляется со своими недугами, к состоянию, в котором вынуждено сражаться изо всех сил, чтобы остаться таким, каким когда-то было. Я смотрел в темноту, и мне вдруг показалось, что каждый выдох, который делает волк, длиннее вдоха, словно тонущий корабль, он погружался в состояние, когда боль становится привычной, а жизнь медленно покидает тело. Он крепко спал, забыв об осторожности, и положив большую голову мне на колени, я вздохнул и осторожно прикоснулся рукой к его лбу. В юности я позволил верить и использовать себя как источник сил. Он коснулся рукой моего плеча, и брал у меня энергию, в которой так нуждался, чтобы сражаться с красными кораблями. Я вспомнил тот день на берегу реки, и что я сделал для волка. Я связался с ним силой и вылечил даром. К тому времени я уже знал, что эти два вида магии могут переплетаться. Я даже боялся, что мое использование силы всегда будет окрашено даром. Сейчас мой страх превратился в надежду, что я смогу прибегнуть к их помощи и спасти моего волка потому что сила не способна помочь ограбить кого-то. При помощи ее можно лишь добровольно поделиться здоровьем. Я закрыл глаза и постарался дышать как можно ровнее. Волк убрал защитную стену, а мои заботы видящего отступили на задний план. Сейчас только ночной волк имел для меня значение. Я раскрылся и призвал все свои жизненные силы, все оставшиеся дни моей жизни — чтобы направить их в него. Я почувствовал головокружение, однако тут же ощутил, что волк становится крепче. Так оживает фитилек свечи, в которую залили масло. Я послал ему новую порцию жизни, и на меня навалилась страшная слабость. Мне было все равно. То, что я ему отдал, поддержало его, но не восстановило до конца. Значит, я должен дать еще... «Позже я смогу хорошенько выспаться и поесть, и со мной все будет в порядке, а он нуждается в помощи». И тут сознание волка ожило, словно вспыхнувшее пламя. «Нет!» Он отшатнулся от меня и тут же закрыл свое сознание, отгородившись от меня непреодолимой стеной. А в следующее мгновение его мысли обожгли меня, словно удар кнута. «Если ты еще раз попытаешься это сделать, я от тебя уйду навсегда». Ты больше меня не увидишь, не сможешь прикоснуться к моим мыслям. Ты даже запаха моего никогда не учуешь. Ты меня понял? Я почувствовал себя щенком, которого встряхнули и отшвырнули в сторону. Волк так резко разорвал нашу связь, что я несколько секунд не понимал, где нахожусь, где вверх и где низ. Мир вокруг меня пустился в дикую круговерть. «Почему?» – дрожащим голосом спросил я. «Почему?» Кажется, его удивил мой вопрос. И тут я услышал тихие шаги по песку. Я повернулся и увидел, что наш пленник метнулся к входу в пещеру. Вскочив на ноги, я бросился следом и, ослепленный темнотой и дождем, налетел прямо на него. Мы покатились по склону холма перед пещерой, по грязевой реке, в которую превратил землю дождь. Падая, мальчишка вскрикнул... И тогда я схватил его и не выпускал, пока наши падения не задержали заросли кустарника у подножия холма. Исцарапанные, все в синяках, мы, тяжело дыша, лежали на земле, а мимо нас проносились камни, которые мы задели, когда падали. Мы лежали на боку, и в бедро мне больно упиралась рукоять моего собственного ножа. Я схватил паренька за горло. Мне бы следовало прикончить тебя прямо сейчас, прорычал я. Сверху из темноты я услышал взволнованные голоса моих спутников. «Успокойтесь!» — рявкнул я, и они смолкли. «Вставай!» — приказал я пленнику. «Не могу!» — ответил он дрожащим голосом. «Вставай!» — повторил я и поднялся на ноги, продолжая крепко его держать, а потом резким движением поставил на ноги. «Шагай! Вверх! Назад! В пещеру! Попытаешься еще раз сбежать, и я превращу тебя в кровавое месиво! Он мне поверил, но, по правде говоря, моя попытка помочь ночному волку вымотала меня, и я с трудом поспевал за мальчишкой, когда мы поднимались вверх по скользкому склону. К тому же у меня начала болеть голова, и перед глазами то и дело возникали ослепительные вспышки. Использование силы никогда не проходит даром. Мы добрались до пещеры, с ног до головы перемазанной грязью, Внутри я, не обращая внимания на беспокойство на лице лорда Голдена и вопросы Лорел, крепко связал нашему пленнику руки за спиной, а потом еще и щиколотки. Я обращался с ним намеренно, грубо, боль, пульсировавшая в голове, не располагала к милосердию. Я чувствовал, что Шут и Лорел за мной наблюдают, и испытал стыд и новую вспышку ярости одновременно. «Спокойной ночи!» — прошипел я. Закончив связывать мальчишку. Отойдя от него, я вытащил нож и услышал, как тихонько вскрикнула Лорел, а пленник жалобно всхлипнул. Но я подошел к ручейку, чтобы смыть грязь с рукояти и ножен, и плеснул несколько пригоршней на свое разгоряченное лицо. Сражаясь с мальчишкой, я потянул спину, и ночной волк жалобно заскулил, почувствовав мою боль. Я сжал зубы и постарался оградить его от нее». Когда я выпрямился, мой пленник заявил, вы предаете свою кровь. Страх смерти придал мальчишке фальшивую смелость. Он швырял в меня слова, но я даже не смотрел на него. Сколько вам заплатили, чтобы вы нас предали? Какую награду вы с вашим волком получите, если вернете им принца? Они взяли в заложники кого-нибудь из ваших близких, мать или сестру, пообещали, что если вы им поможете, они оставят вашу семью в живых». Они вам солгали. Они всегда лгут. Его дрожащий голос набирал силу. Древняя кровь охотится на древнюю кровь, и ради чего? Чтобы видящие смогли опровергнуть, что кровь принца полукровки течет в их жилах? Или вы служите тем, кто ненавидит королеву и ее сына? Вы намерены его вернуть, чтобы его объявили обладателем древней крови, а видящих свергли, те, кто считает, что сможет лучше управлять страной? Мне следовало обратить внимание на то, что он сказал про видящих, но я услышал только ложные обвинения, которые он бросал мне в лицо. Он говорил уверенно, потому что все знал. Я попытался не обращать внимания на его слова. «Твои дикие обвинения — чушь на постном масле. Я поклялся в верности видящим и служу моей королеве». Ответил я, хотя и понимал, что глупо вступать с ним в пререкание. «Я спасу принца, и мне все равно, кто его захватил и кем они мне приходятся». «Спасете? Ха, вернете в рабство, вы хотели сказать». Парнишка перевел сердитый взгляд на Лорел, словно надеялся убедить ее в своей правоте. «Мальчик с кошкой скоро будет в безопасности, не как пленник, а как человек, вернувшийся домой к своим родным. Лучше быть свободным принцем-полукровкой, чем принцем в клетке». Вы предали его дважды, поскольку он видящий, которому вы поклялись служить, и человек древней крови, такой же, как и вы. Неужели вы готовы вернуть его туда, где его повесят, четвертуют, а потом сожгут? Неужели готовы предать судьбе, постигшей стольких из нас? И моего брата два дня назад, он начал задыхаться, Арно только что исполнилось семнадцать, и он не был одаренным, но его родные принадлежали к древней крови, и он встал в наши ряды и отдал за нас жизнь». Он объявил себя полукровкой, хотя и не владел нашей магией. Мальчишка снова посмотрел на меня. «А в ваших жилах течет древняя кровь. Вы связаны с волком при помощи дара, но вы готовы нести нам смерть. Можете врать сколько вашей душе угодно, я вам все равно не верю. Я же чувствую, когда вы с ним разговариваете». Я не сводил с мальчишки глаз. В моей пульсирующей от боли голове билась одна только мысль. Он раскрыл мою тайну перед Лорел, и теперь мне угрожает опасность. А кроме того, я не смогу вернуться в Олений замок. Теперь, когда Лорел знает, кто я такой, путь назад не закрыт. Услышав слова мальчишки, она побледнела, и мне показалось, что ее сейчас вытошнит. Потому как бегали ее глаза, я понял, что она пересматривает свое отношение ко мне. Лицо шута ничего не выражало словно он старался скрыть такое количество эмоций, что ни одна из них не могла задержаться надолго. Знал ли он, что мне придется сделать? Им известно, что я одарен. Теперь я должен убить не только нашего пленника, но еще и Лорел. Если я этого не сделаю, мне постоянно будет угрожать опасность. А если сделаю, это навсегда разрушит все, что связывает нас с шутом. Наемный убийца принял бы решение убить и его тоже, чтобы никогда не видеть обвинения в его глазах. А потом ты можешь прикончить и меня, и себя, и тогда никто никогда не узнает о том, что нас связывало. Это останется нашей позорной тайной, которую мы оба унесем в могилу. Убей нас всех, чтобы не признаваться в том, кто ты такой на самом деле». Словно холодный указывающий палец, его слова открыли мне страшные мысли, которые мучили меня с тех пор, как мы поймали лучника. Нет, с тех пор, как я понял, что ради клятвы, данной видящим, мне придется выступить против древней крови и желаний самого принца. Ты и в самом деле одаренный? Медленно выговаривая слова, спросила меня Лорел. Ее голос звучал совсем тихо, но слова барабанным грохотом отозвались в ушах. Все остальные продолжали на меня смотреть. Я попытался придумать какую-нибудь ложь, но не смог произнести ее вслух, не мог отказаться от своего волка. Я не был связан с теми, в чьих жилах течет древняя кровь, но между нами существовало родство более глубокое, чем чувства или данные клятвы. Да, я живу не по законам древней крови, но опасности, угрожающие им, угрожают и мне тоже. Но ведь я же дал клятву верности видящим, чья кровь тоже течет в моих жилах. Что мне делать? То, что считаешь правильным. Будь тем, кто ты есть, видящим и обладателем древней крови. Даже если это убьет нас, так легче» чем без конца все отрицать. Я готов умереть ради того, чтобы сохранить свою истинную сущность. У меня было ощущение, будто я пытаюсь вытащить свою душу из трясины. Боль, которая безжалостно грохотала у меня в голове после использования силы, вдруг почти отступила, словно принятое мной решение освободило меня от чего-то. Да, я одаренный». Ответил я спокойно и очень серьезно, а еще я дал клятву верности династии видящих. Я служу моей королеве и моему принцу, хотя он этого не знает. И я сделаю все, что в моих силах, чтобы сдержать свою клятву. Я посмотрел на мальчишку глазами волка и сказал то, что мы оба прекрасно знали обладатели древней крови, «Захватили его не из любви или благородства. В их планы не входит его освободить. Он им нужен, чтобы заявить на него права. А потом они его используют. Они будут столь же беспринципны и беспощадны, какими были, когда его похитили. Но я этого не допущу. Я готов на все, чтобы защитить его от такой судьбы. Я узнаю, куда они его увезли, и верну домой». И неважно, чего мне это будет стоить. Паренек побледнел. Я полукровка. Дрожащим голосом признался он. Вы знаете, что это значит? Я не стыжусь древней крови, что течет в моих жилах. Я не намерен скрывать свою магию и буду ее использовать, и никогда не предам своих, даже если мне придется заплатить за это жизнью. Неужели он сказал это, чтобы продемонстрировать, что, как и я, не отступится? В каком случае он ошибся? Очевидно, он воспринял мои слова как угрозу. Еще одно заблуждение. Впрочем, мне было все равно. Я не стал тратить силы и объяснять ему, что он меня неверно понял. Одна ночь страха его не убьет, и, возможно, к утру он будет готов рассказать мне, куда везут принца. Если же нет, мы с волком и сами его отыщем. «Заткнись», — приказал я, — «поспи, пока еще можно». Я взглянул на своих спутников, которые прислушивались к нашему разговору. Лорал смотрела на меня с ненавистью и недоверием. Лицо шута вдруг избороздили морщины, теперь он выглядел значительно старше. Поджатые губы и молчание обвиняли меня в жестокости. Я закрыл свое сердце и заявил, «Нам всем нужно поспать, пока можно». Неожиданно на меня, словно океанский прибой, накатила волна усталости. Ко мне подошел ночной волк и уселся рядом, а потом прислонился ко мне. Я почувствовал, как сильно он измотан. Я опустился, не обращая внимания на грязную мокрую одежду на пол пещеры. Я замерз, но ну, я и не ждал от ночи, что она будет теплой. Однако мой брат был со мной, и нас согрела наша любовь. Я лег... Обхватив его рукой и тяжело вздохнул, я хотел немного полежать, а потом стоять первую стражу, но через несколько мгновений волк потянул меня за собой и окутал своим сном.